глава 22 злодей это еще что такое человечек задрожал и осторожненько попятился от стола тристана это это зелье сэр Тристан взял серебряный кубок с мерзкой черной жижей. ни сливок ни сахара никаких потешных попыток сейдж нарисовать рожицу молоком все не так я не просил зелья мрачно бросил он Разумеется, сэр, но десять э, минут назад вы велели мне. Стюарт, сейчас же принеси мне чашку зелья, пока я тебя не освежевал. Точно так Тристан и сказал. Он рассчитывал отказаться от зелья, пока не найдет способ втихаря добавлять туда молоко. Но к обеду голова раскалывалась, и его охватило отчаяние. Не буду я пить эти помои. Сейчас же уберись глаз моих. Он встал пихнул кружку запуганному сотруднику, который едва успел подхватить ее и вылетел из кабинета. Тристан обменялся взглядами с Кингсли. Тот квакнул и поднял табличку, на которой прямо говорилось «О -сёл». На этот раз Кингсли дал исчерпывающее описание. Проигнорировав его, Тристан вернулся за стол, чтобы заняться своими зловещими планами. Мысли о разрушениях и кровавых убийствах наверняка поднимут настроение. К вечеру Тристан удивлялся, что офис все еще держится. В южном крыле начался пожар. Чуть не сгорела дотла целая комната с картами. Началось со ссоры двух Пикси. Огонь быстро распространился, и только Сейдж знала, где находятся системы подачи воды, которые по ее настоянию установили в первый же месяц работы. — Вы их даже не увидите никогда, — сказала Сейдж, возбужденно потряхивая кудрями, когда их ставили. Она толкнула шланг из какого-то материала, который следовало по ее настоянию называть «резина», обратно в стену. Механизм поймал его, трубка свернулась и исчезла за белыми кирпичами. «Они спрятаны по всему замку. В таком большом здании нельзя забывать о пожарах, особенно когда отвечаете за других людей». Она улыбнулась и достала записную книжку. «Я тут отметила все 30 точек». «Давайте я проведу вас и покажу, где они, чтобы вы знали, как их найти». 30 «Сейдж, тур по шлангам — это очень заманчиво, но у меня еще остались настоящие дела». Она нахмурилась, и ему стало не по себе, что было непривычно. «Ну а что вы станете делать, если начнется пожар?» «Спрошу тебя, где шланг?» — спокойно отозвался Тристан. «Сейдж по обыкновению наморщила нос», и посмотрела на него с любопытством, которое показалось ему почти очаровательным. Он пожал плечами. «А вдруг меня не будет рядом?» «Ты всегда будешь рядом, Сейдж». Тристан моргнул, чувствуя, как жжет глаза. Пересек кабинет и толкнул деревянные двери, ведущие на поврежденную стену. Двери хлопнули за спиной. Глаза опять горячо защипало, снаружи было душно. На той стороне стены все заставили лесами и накрыли, шел ремонт. Он остановился рядом, глаза выедал жар. Он решил, будто ему плевать, что она ушла. Не идти же за ней, да и она не вернется после тех грубостей, которые он ей наговорил. Жара стала невыносима, а от влажности по щеке скатилась капля. Он сердито вытер ее и с отвращением посмотрел на мокрую ладонь. «Сэр?» В тишине раздался голос мисс Эринг, и глаза Тристана мгновенно высохли. Он шмыгнул носом, будто от вони, и чуть обернулся, хмурясь. «Что еще стряслось?» — буркнул он. Эта женщина всегда была слегка не в духе, но сейчас на ее лице была такая ярость. Казалось, что она вот-вот язык проглотит. Она покачала головой, большие очки съехали на кончик носа. Один из казначей взбунтовался, потому что не может разобрать почерк оценщика. Тристан озадаченно свёл брови. А что оценивал оценщик? Несколько ящиков драгоценных камней, которые ехали к королю Бенедикту из Розелии. Это на севере. Бесславная гвардия перехватила их с утра. Воистину блестящий план. Как жаль только он не помнил, что придумал его. Кто вообще это придумал? «Северные королевства обычно ведь отправляют товары с целой армией охраны». Мисс Эрингс скисла, но ответила, глядя прямо на него. «План разработала Евангелина месяц назад, а вы его подписали, сэр». «Быть того не может». Однако так оно и было. Сейдж предложила, чтобы бесславные переоделись в форму Розелии, пробрались в ряды охраны и одного за одним вывели из игры рыцари Розелии. Чистое самоубийство. Но она была так уверена. Поэтому он подписал и выделил на это лучших воинов. Нет смысла отправлять на верную гибель новичков. Опытные бойцы имели хоть какой-то шанс выбраться оттуда. Но они не просто уцелели. Они вернулись с победой. Что ж, превосходно. Но я все равно не вижу, в чем проблема. Почему Казначей не может прочитать почерк оценщика? Тристан был знаком с Эрбекой Эринг два года и ни разу не видел, чтобы она теряла присутствие духа. Даже когда они встретились впервые в крайне неприятных обстоятельствах, она сохраняла невозмутимость. Но теперь девушка удивила Тристана, закатила глаза. «Этот почерк — просто кошмар, сэр. Нужен переводчик, чтобы разобрать хоть букву в этих каракулях». Терпение Тристана горело синим пламенем, как и земля у него под ногами. «Ну, а раньше как мы с этим справлялись?» Но он понял, каким будет ответ еще до того, как увидел ее недовольную Мину. Эви всегда читала без проблем, а Эдвин носил ей булочки. Судя по тону, последнего эта суровая женщина не одобряла. Но Тристана это слабо заботила. Он постепенно приходил к осознанию, что без Сейдж вся его компания просто не работает. Он думал, что это не так. Но, честно, это никуда не годилось. Утренний праведный гнев обратился в то, чем и был на самом деле, способом рационализировать вину. Он терпеть не мог ошибаться. Но как бы то ни было, если перед кем и признавать, что облажался, так перед Сейдж, которая, вероятно, и шагу больше не ступит сюда. А значит, нужно идти к ней. Тристан посмотрел на мисс Эринг и произнес, постаравшись не выдать терзающих его эмоций. «Пусть казначей все отложат. Я сам попробую перевести». Она кивнула и собралась уходить, но сперва посмотрела на развалины в конце стены. «Забавно, правда? Здесь мы чиним быстро, а там медленно». Тристан услышал обвинение и всмотрелся в нее. «На что вы намекаете, мисс Эринг?» Получилось рисковато, но надо отдать Ребекке должное, она не поддалась. «Я думаю, гордость мешает вам разглядеть, что именно нужно исправить». Тристан уважал Ребекку за эту смелость. Ребекка не боялась говорить то, что считала правильным. Это уважение ее и спасло. «Занимайтесь своими проблемами, а не моими, мисс Эринг. Ваша работа — помогать моим сотрудникам, а не мне». Она с достоинством кивнула, не намереваясь продолжать спор. А Тристан озадачился. Ребека Эринг намекала, что нужно вернуть Сейдж. Тристан не сомневался. Их с Сейдж вражда обоюдна. Мисс Эринг, вы хотите, чтобы мисс Сейдж вернулась? С любопытством спросил он. Она отвернулась к тяжелым дверям, не взглянув на него. Нет, тихо ответила она. Но думаю, она заслуживает вернуться. Эти слова были так просты и честны, что Тристан облокотился на каменный парапет, а стук, закрывшийся за Ребеккой двери, глухим эхом отозвался в ушах. Он провел рукой по лицу, взялся за подбородок. еще раз посмотрел на руины и вернулся в кабинет. «Верни ее. К сожалению, Тристан не обладал умением чинить, возвращать в норму. Он умел только ломать все, чего касался. Поэтому к вечеру этого ужасного дня он уже сомневался, что уцелеет хотя бы сам замок.